Двадцать седьмое. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, Литвинов вернулся в свое поместье. Он испугался, увидав отца, до того тот похилел и опустился. Старик обрадовался сыну, насколько может радоваться человек, уже покончивший с жизнью, тотчас сдал ему все сильно расстроенные дела, и, проскрипев еще несколько недель, сошел с земного поприщу. Литвинов остался один в своем ветхом господском флигельке и с тяжелым сердцем, без надежды, без рвения и без денег начал хозяйничать. Хозяйничание в России невеселое, слишком многим известное дело. Мы не станем распространяться о том, как солоно оно показалось Литвинову. О преобразованиях и нововведениях, разумеется, не могло быть и речи. Применение приобретенных за границу сведений отодвинулось на неопределенное время. Нужда заставляла перебиваться со дня на день, соглашаться на всякие уступки и вещественные, и нравственные. Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряла. Неумелый сталкивался с недобросовестным. Весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная и только одно великое слово «свобода» носилось, как Божий дух над водами. Терпение требовалось прежде всего, и терпение не страдательное, а деятельное, настойчивое, не без сноровки, не без хитрости подчас. Литвинову при душевном его настроении приходилось вдвойне тяжело, охоты жить в нем оставалось мало, Откуда же было взяться охоте хлопотать и работать? Но минул год. За ним минул другой. Начинал с третьей. Великая мысль осуществлялась понемногу. Переходила в кровь и плоть. Выступил росток из брошенного семени. И уже не растоптать его врагам ни явным, ни тайным... Сам Литвинов, хотя кончил тем, что отдал большую часть земли крестьяны с полу, то есть обратился к убогому первобытному хозяйству, однако кое в чем успел, возобновил фабрику, завел крошечную ферму с пятью вольнонаемными работниками, а пребывало их у него целых сорок, расплатился с главными частными долгами, и дух в нем окреп. Он снова стал походить на прежнего Литвинова. Правда, грустное, глубоко затаенное чувство не покидало его никогда. И затих он не по летам, замкнулся в свой тесный кружок, прекратил все прежние сношения. Но исчезла мертвенное равнодушие, и среди живых он снова двигался и действовал как живой. Исчезли также и последние следы овладевшего им очарование, как сквозь сон являлось ему все, что произошло в бадане а Ирина. И она побледнела и скрылась тоже, и только смутно чуялась Литвинову что-то опасное под туманом, постепенно окутавшим ее образ. А Татьяне изредка доходили вести. Он знал, что она вместе со своей теткой поселилась в своем именице, верстах в двухстах от него. Живет тихо, мало выезжает и почти не принимает гостей, а, впрочем, покойно и здорово. Вот однажды, в прекрасный майский день, сидел он у себя в кабинете и безучастно перелистывал последний номер петербургского журнала. Слуга вошел к нему и доложил о приезде старика-дяди. Дядя этот доводился двоюродным братом капиталине Марковне и недавно посетил ее. Он купил имение по соседству Литвинова и пробирал туда. Целые сутки погостил она у своего племянника и много рассказывал о житье бытие Татьяны. На другой день после его отъезда Литвинов отправил к ней письмо, первое после их разлуки. Он просил позволения возобновить хотя письменное знакомство и также желал знать, навсегда ли он должен покинуть мысль когда-нибудь с ней увидеться. Не без волнения ожидал он ответа. Ответ пришел, наконец. Татьяна дружелюбно откликнулась на его запрос. — Если вам вздумается нас посетить, — так кончала она, — милости просим, приезжайте, — говорят даже больным, — Легче вместе, чем порознь. Капитолина Маркуна присоединяла свой поклон. Как дитя обрадовался Литвинов, уже давно и ни от чего так весело не билось его сердце, и легко ему стало вдруг, и светло, так точно, когда солнце встает и разгоняет темноту ночи, легкий ветерок бежит вместе с солнечными лучами по лицу воскреснувшей земли. Весь этот день Литвинов все посмеивался, даже когда обходил свое хозяйство и отдавал приказания. Он тотчас стал снаряжаться в дорогу, а две недели спустя он уже ехал к Татьяне.